«На этой неделе мы прекрасно провели время», — сообщила ночная сучка мужу, когда он только-только вернулся домой. Он сидел в машине, стоявшей на подъездной дорожке, опустил стекло, отдыхая после долгого пути. Она, держа на руках мокрую кошку, завёрнутую в старое полотенце, стояла во дворе, мальчик возился в траве, играл в собаку, нюхал цветы. Муж заметил, что сама её аура изменилась, она сияла. Она была босой, лицо всё в веснушках, щёки загорелыми, зацелованными солнцем. «Мы ходили к книжным малышам», — сказала она, укачивая кошку, как младенца. Она только что в очередной раз вымыла кошачью задницу. Глаза ночной сучки сияли, как будто внутри её головы горел огонь. Лёгкий бриз бросал распущенные волосы ей в лицо. «Мы играли на детской площадке. Да, зайка?» — спросила она мальчика, и он радостно ответил. «Гав!» — роясь в клумбе маленькими лапками. «Ну, хорошо», — сказал муж, выгрузив чемодан и хлопнув дверью машины. Кошка начала вырываться из рук ночной сучки, но не вырвалась. «Да, вот ещё что», — добавила ночная сучка. «Кошка испортила мои наушники». «Что, опять?» — удивился муж, гладя животное по голове. «Она ужасна». «Буркнуть бы её, как футбольный мяч», — сказала ночная сучка, качая кошку. «Но «Ну, у неё же такие маленькие лапки», — ответил муж. «Я так её ненавижу», — буркнула ночная сучка. «Ну ладно», — сказал муж. «Мы тебя убьём», — в шутку сообщил он кошке. Ночная сучка посмотрела в большие зелёные и пустые кошачьи глаза. Чёрный нос кошки дёрнулся, и это было умилительно, но недостаточно. Она прижала уши к голове и зашипела. «Мне кажется, от этой кошки у меня таксоплазмоз», — заявила ночная сучка. «Да ну», — удивился муж. «Я читала статью, и там написано, что есть связь между сильной беспричинной злостью и таксоплазмозом. Ну, то есть неизвестно пока, причинно-следственная ли эта связь, И что из этого причина, а что следствие? Но связь уж точно есть. Муж ничего не ответил. «Как думаешь, может, я всё время злюсь, потому что у меня в мозгу паразит?» «Может быть», — сказал он. «Но, может быть, и не поэтому». «Ненавижу эту сраную кошку», — заключила она. А кошка вновь зашипела и на этот раз вырвалась из её рук и рванула под крыльцо. В воскресенье утром мальчик вполз в гостиную на четвереньках. Кусок сырой говядины в прекрасных мраморных прожилках жира свисал у него изо рта. Мальчик положил мясо к ногам отца. «Гав!» — пролая лон и задышал по собачьи, высунув язык. «Чувак!» — удивился муж. «Ты что такое делаешь?» «Собачка!» — сказал мальчик, лизнул ногу отца, поднял глаза вверх и скорчил рожицу. «Волосы!» — возмутился он, потирая язык пальцами. «Волосы!» «Ну, покажи», — сказал муж, внимательно рассмотрел язык мальчика, убрал волосы. «Так-то лучше», — сказал он. «Но заметь, мы не кладём сырое мясо на пол и в рот его не берём, если на то пошло. Фу!» — заключил он и состроил брезгливую гримасу. Мальчик замотал головой. «Мама!» — сказал он. «Да, мама, мясо, да!» «Милая!» — крикнул муж. Ночная сучка слышала всё это из спальни, где она, как обычно, складывала в стопки выстиранную одежду, пока муж бесконечно копался в телефоне. Хотя она предупредила мальчика, что собачьи игры — развлечения только для них двоих, что папе такое неинтересно, и не надо просить его попить из собачьей миски или приносить ему палку, Она всё же понимала, что сын неизбежно познакомит его с играми, в которые они играли, пока его не было. «Твою мать!» — буркнула она себе под нос. «Вот дерьмо! Твою мать! Вот дерьмо!» Муж на кухне отмывал кусок мяса в раковине, а мальчик вился у его ног и скулил. «Дай!» — кричал он. «Дай!» «Фу!» — отвечал муж. «Сначала надо его приготовить, солнышко!» «Нет!» — кричал он и тут увидел маму. «Мама, дай!» Она погладила мальчика по голове и сказала мужу как можно беззаботнее. «Он любит сырое мясо. Что ты будешь делать?» «Что, прости?» Муж смотрел на нее с раздражением, с непониманием, с выражением лица, говорившим, что он так и думал, что она опять втянула всех в полную задницу. Он умел это показать одним движением брови. «У ребёнка изысканный вкус?» — продолжала она. «Любит говядину тартар. Ничего тут страшного». «Когда это наш сын начал есть сырое мясо?» — поинтересовался муж. «Как он вообще до такого додумался?» «Хм...» — сказала ночная сучка, улыбаясь мальчику и наклоняясь, чтобы пощекотать его. Он извивался и хихикал, лёжа на полу. «Да, наверное, я готовила обед...» а он стащил маленький кусочек сырого мяса, предположила она, доставая из шкафа стакан. «Нет!» — возразил мальчик с пола. «Мама дала мясо! М-м-м, «Солнышко!» — ласково сказала она мальчику, а мужу сказала. «Глупый он такой, да? Маленький мой щеночек!» Она погладила шелковистые волосы мальчика. Он закрыл глаза, наслаждаясь её лаской. «И ты кормишь его сырым мясом?» — недоумевал муж. «Чуть-чуть», — пробормотала она, защищаясь. «Ничего страшного?» «А как насчёт паразитов? Он мог подцепить что угодно». «Не думаю», — сказала она, указывая на мальчика, который был как с картинки. Блестящие светлые кудряшки и розовые щёчки, большой животик, оставшийся с младенчества. Ночная сучка надеялась, что он не уйдёт никогда». Мальчик улыбался родителям, не сводившим с него глаз, и, откинув головы назад, заливался звонким чётким лаем. «Гаф! гав. «Конечно, он явно доволен», — шепнул ей муж ночью в постели. Мальчик снова спал между ними. «Но что-то никак это не перерастёт». «Ребёнок счастлив», — прошептала ночная сучка в ответ. «Но мне кажется, со всей этой собачьей чепухой пора завязывать», — отметил муж. «Сырое мясо и будка, чтобы в ней играть, прямо посреди гостиной. Это противоестественно. Это уж слишком», — заключил он, давая понять, что это его последние слова, словно подвёл черту, и теперь все обязаны подчиниться. Она закатила глаза в темноте. «Ничего страшного, если даже он съест слишком много», — сказала она. И играть в собаку весело. Всё нормально». «Если он заболеет, виновата будешь ты», — буркнул муж. «И если другие дети посчитают его странным, виновата тоже будешь ты». «Само собой», — ответила ночная сучка, — «я всегда виновата во всём». Потом они долго молча лежали без сна. Они спорили об этом уже миллион раз. Она ждала, что муж скажет что-то ещё, но слушала лишь дыхание сына. Она уснула, представляя себе вкус свежей крови. Всё, чего хотелось ночной сучке, так это больше до конца своих дней никого не укладывать спать. Был понедельник, утром муж уехал, они с мальчиком пекли маффины, играли с паровозами, играли с пластилином, прогулялись к поездам, прикрепили к шлангу разбрызгиватели, как следует друг друга полили, играли в догонялки, в мяч, в прятки и дома, и на улице... Их ноги были грязными, и носы тоже, и они ели бутерброды с арахисовым маслом и вареньем, сидя на ступеньках крыльца до позднего вечера. Все их мышцы горели от усталости и счастья. Мальчик, перемазанный вареньем, выглядел таким утомлённым. И да, ночная сучка искренне верила, что в эту ночь уложить его будет легче лёгкого — обнять, поцеловать, и он тут же уснёт. Собственно говоря, такого не случалось за всю жизнь мальчика, но ночная сучка отказывалась это признавать, предпочтя позитивное мышление. «Да, сегодня он уснёт без проблем», — сказала она себе, искупав мальчика, натянув на него пижамку и завернув в прохладные голубые простыни. Но едва она легла рядом, к её ужасу оказалось, что позитивное мышление не помогло потому что мальчик тут же принялся обрыкаться, клянчить водичку, холодное полотенчико, морковку, яблочко, печеньку в виде зверушки. «Нет», — сказала она, — «нет, пора спать, а не есть. Нам надо отдохнуть, будь хорошей собачкой и спи». Когда попытки вовлечь мать оказались безуспешными, мальчик сел в постели и принялся сам собой играть в ладушки, хлопая то в ладоши, то себя по животу и истерически смеяться, неадекватной от усталости. Она тоже устала, была так невероятно вымотана, что ей хотелось утонуть в мягком матрасе, принимающем форму тела, хоть одну ночь отдохнуть от утомительного ритуала, не перечитывать одни и те же книги, не рассказывать одни и те же сказки, не включать песенки на телефоне в ожидании, когда мальчик заснёт. Да, она укладывала мальчика спать почти каждую ночь с момента его рождения. Конечно, она была единственной, кто мог угомонить его, когда он был младенцем и хотел лишь одного, чтобы его кормили грудью, пока он не погрузится в сон на больших мясистых подушках и океанах тёплого-тёплого -теплого молока но разве в каком-то смысле её муж не задолжал ей множество бессонных ночей? Разве он не должен был всякий раз, когда у него появлялась возможность с радостью и благодарностью укладывать мальчика спать во имя многих ночей, многих лет, когда за эту задачу отвечала она? Да, так было бы честно, но, конечно, в их семье было совсем не так. Даже когда муж возвращался домой после рабочей недели — Она в пятницу, потому что он устал, он вообще всегда был усталым и иногда мучился желудком, потому что по пути домой пил кофе и жевал попкорн, и в результате его мутило. И ему хотелось скорее сесть за компьютер, погрузиться в мир своих игр и видео, и папки, немного расслабиться. Ты же понимаешь, не решалась закатывать сцен или вступать в спор. Ей ничего больше не оставалось. Такая несправедливость еще больше злила ночную сучку. Когда она без сна лежала в постели, светильник мигал, а мальчик вертелся. Час, два часа, в течение которых он болтал, смеялся, хлопал в ладоши, брыкался, плакал, требовал объятий, затем вырывался из них, потому что ему было жарко, просил холодной водички, плакал, потому что мать не принесла ее, вновь брыкался. От всего этого ночной сучке отчаянно хотелось умереть. «Я трачу свою жизнь, лёжа в этой тёмной комнате», — думала она. «Я трачу свои самые продуктивные годы на такое непродуктивное ожидание». «Спи, пожалуйста». Умоляла она и тихо плакала, потому что очень устала, потому что она хотела провести хотя бы час без брыканий ребенка, хотя бы час посмотреть телевизор, хотя бы час посидеть на диване, глядя в стену, хотя бы час, только и всего. Но нет, она лежала и лежала и лежала, а потом бац, и вот уже было десять часов. Она все еще не отучила мальчика от соски потому что это ещё больше бы усложнило ритуал укладывания в постель и её жизнь в целом. В последнее время соска стала постоянным источником скандалов и однажды, упав на землю, вызвала у мальчика истерику, потому что он увидел прилипшую к ней грязь, сосновые иголки и кусочки коры и осознал, что не может сразу сунуть её обратно в рот. И, конечно, это стало причиной постоянных пробуждений среди ночи. Соска, выпавшая изо рта, поиски в темноте, паника, попытки успокоиться. Если бы она могла проспать целую ночь, она мечтала о сне, о том, как прекрасно могла бы чувствовать себя утром, о сновидениях, которые могла увидеть. Кем бы она стала, проспав целую ночь? Возможно, кем-то совсем другим? К тому же мальчик был уже слишком большим для соски. Его ровесники, которых она видела в библиотеке, сосок не сосали. Она указывала ему на них. «Видишь? С сосками одни малыши». Но мальчик качал головой и упрямо вцеплялся в свою пустышку. «Я малыш!» — заявлял он. «Я малыш!» Так что в этот понедельник, снова его укладывая, усталая, потная, злая на мужа, проведя два часа в кровати рядом с мальчиком, она решила, что с соской пора прощаться. Она могла бы придумать какой-нибудь изящный сказочный сюжет, завернуть соску в шарф и повесить на самую красивую ветку сирени в качестве подарка феям. Но в ней уже бурлила кровь ночной сучки, и она сказала мальчику, что будет играть с ним собак только если он будет вести себя как настоящая собака. Собачьи правила, отрезала она, и мальчик кивнул. «Во-первых, собачки не сосут соски, правда?» Мальчик серьезно посмотрел на нее в свете ночника и без малейших колебаний отдал ей свою желтую пустышку. «Господи, надо было сделать это давным-давно!» «Хорошо», — продолжала она, — «а где собачки спят?» Мальчик озадаченно нахмурил лоб и поднял вверх пухлые ручонки. «Ну-ка давай», — заявила она, вылезая из кровати и за руку ведя его в гостиную, где в уголке стояла большая конура. Мальчик в ошарашенном восхищении смотрел, как мать кладёт в конуру пуховое одеяло, а потом поворачивается к нему и восклицает. «Та-дам!» Он тоже указал на будку и спросил, «Да?» «Отлично!» — воскликнула ночная сучка. «Что делает собачка, чтобы ей было приятно спать?» Не говоря ни слова, мальчик собрал свои вещи. Маленькое голубое одеяло, потертого плюшевого мишку, когда-то принадлежавшего матери, подушку с паровозиком. Она видела, как он рад новому приключению, новой игре, побыть собакой еще и ночью. Мама играла с ним. После того, как отказалась даже принести ему воды, она видела, мальчик был убеждён, что победил в этой битве умов, и ей хотелось, чтобы он в это верил. Она помогла ему перетащить свои вещи в конуру, и он уютно свернулся в ней, даже не пискнув. «Открыть или закрыть дверь?» — спросила она. «Открыть», — велел он и мать приоткрыла дверь наполовину и погладила сына по голове. Она сидела на полу, скрестив ноги, и считала от ста до одного, как часто делала, покачиваясь в темноте, а потом поднялась и пошла в спальню, ожидая услышать его крики. Но он молчал. Мать выдохнула и рассмеялась. Сперва тихо, но потом смех перерос в истерику. Она сползла на пол прихожей, сидела там, смеялась и плакала, чувствуя такую усталость и вместе с тем облегчение, что ей хотелось уснуть прямо там, на полу. Приятная победа. Но было уже десять, поздно смотреть телевизор. Поэтому она просто рухнула в свою кровать, восхитительно пустую, и вырубилась пока сын спал в конуре. Работающая мать, которая училась вместе с ней в аспирантуре а теперь успешно совмещала брак, материнство и успешную карьеру, захотела погулять вместе. «Не хочешь погулять в парке?» — написала она СМС. «Можешь взять с собой сына, а у меня как раз будет перерыв на ланч, можем пересечься и поболтать». «Конечно», — подумала ночная сучка, — «само собой». Она уже так давно не видела ту работавшую мать, с тех пор, как сама оставила работу, и, разумеется, здорово было бы пообщаться. Показать этой маме, что ей нравится сидеть дома с ребёнком, что она счастлива и довольна жизнью, что ей сейчас даже не нужны ни карьера, ни искусство, лишь чистое, ничем не омрачённое материнство, время, которое она может посвящать только сыну. И, честно говоря, это была не совсем ложь потому что она хотя бы немного убедила себя во всём этом. В своём счастье, в желании заниматься травами, общаться с Дженой и всё такое прочее, потому что какая была альтернатива? Дальше злиться и чувствовать себя несчастной, пока энергия этих эмоций окончательно не превратит её в волчицу? Просто бегать по городу, как собака, и думать, что вот её место в жизни? Так себе решение. И вот... Они всё спланировали, и работающая мать встретилась с матерью, которая официально не работала, а неофициально очень много, в назначенный день и час. Работающая мать, труд которой ценили, потому что он проходил вне дома, считался важным и оплачивался, по-прежнему преподавала искусство и занималась им. И у неё было всё то, что, как думает общество, всем современным женщинам достаётся без усилий а её ланч был прекрасно упакован и сложен в экологически чистый пакет, её сэндвич был завёрнут в экологически чистую бумагу из пчелиного воска, которую можно было мыть, её биоразлагаемые столовые приборы были сделаны из растительного крахмала, и кто стал бы её за это осуждать? Уж точно не мать, которая не работала с её контейнерами, пакетами крекеров и печенья. Женщины уселись на красивую скамейку в тени дерева у детской площадки. «Ты живёшь полной жизнью», — сказала работающая мать, глядя, как играет мальчик. «Да», — гордо ответила ночная сучка, потому что она в самом деле жила полной жизнью, домашней жизнью. И именно сейчас, в этот чудесный летний день, она впервые почувствовала настоящую благодарность и слабое, Но глубокое чувство, что все её самые большие страхи и потаённые мечты, тяжёлые камни, давящие на живот, чуть сдвинулись. «Ах!» — прошептала она в никуда, и работающая мать рассмеялась. Аккуратно откусывая сэндвич, она рассказывала о своём творчестве, борьбе за искусство, детях, но ночная сучка не слушала заворожённая движением на опушке леса, ограничившего с парком. Она замерла, по-звериному насторожённая. Там, такая близкая, такая ручная и глупая-глупая, сидела на куче мусора белочка и что-то грызла. «Всё хорошо?» — спросила работающая мать на хмуре в брови, чуть озадаченная. Шш, прошипела ночная сучка, не шевелясь. «Извини, одну минутку». Она сорвалась со скамейки, не сводя взгляда с Белочки, но та почуяла угрозу и тут же перепрыгнула на соседнее дерево. «Белка! Белка! Белка!» — закричала ночная сучка, ни к кому не обращаясь. Она выкрикивала слово, точно лаяла, и бежала к маленькому животному вне себя от восторга. Сын, не желавший пропускать веселье, скатился с горки и подлетел к ней. Белочка застыла в ветвях. Ночная сучка и её сын тоже остановились в нескольких ярдах от неё. «Поймай!» — пробормотал мальчик. Она хорошо натренировала сына. Он был хорошим мальчиком, понимал, что нельзя двигаться, чтобы не спугнуть добычу. Он ждал указаний матери. «Надо подождать», — тихо сказала она. «Выждать момент, и тогда...» Она произнесла «прыгнуть» и одновременно прыгнула. Бросилась вперед, раскинув руки в свирепом рычании. Сын у нее за спиной тоже зарычал. Рарр, рарр, рар, рарр. Белка была совсем близко. Полные ужаса глаза, подергивающийся носик, крошечные лапки и ночная сучка нависла над зверьком. Она его поймает. Он будет ее. И ощутила под пальцами его мех. Но белка шурша хвостом выскользнула из неловких пальцев. Арр! завопила ночная сучка, лёжа в траве, раскинув руки, босая, шлёпанцы валялись в нескольких ярдах. Аро! «Ар завыл мальчик, плюхаясь рядом с ней, хохоча. Мы почти её поймали, заговорщически прошептала ночная сучка, повернувшись к мальчику. Трава щекотала им щёки, мальчик потянулся к матери, коснулся её волос. Всё хорошо, мама, сказал он. Белка «В следующий раз поймаем», — пообещала ночная сучка. Сын обнял её, и она, взяв его на руки, вернулась на детскую площадку, где ждала работающая мать. «Это было...» — работающая мать помедлила, подбирая слово. «Впечатляюще!» «Просто делаю свою работу», — ответила ночная сучка, чуть закатив глаза и натянуто улыбаясь, желая уйти от этой темы. «Класс!» — воскликнула работающая мать. — Тебе очень подходит быть мамой. — Конечно, — ответила ночная сучка, глядя, как её сын карабкается на горку. — Но ведь я не работаю по-настоящему, — добавила она. — Как ты? Сама понимаешь? Деньги, искусство, всё такое. — Да ладно тебе, — сказала работающая мать, стряхивая с колен несуществующие крошки. — Ты выполняешь самую трудную работу. — «Не люблю, когда так говорят», — ответила ночная сучка, — «хоть это и правда». «Тебе надо тоже встретиться с нами на выходных», — сказала работающая мать, как будто ей пришла в голову самая оригинальная мысль во всей Вселенной. Ещё одна их университетская подруга, видеооператор, возвращалась в город, чтобы осенью читать лекции по предмету, который они все изучали». И на мгновение ночная сучка ощутила острую зависть и сразу же знакомое отвращение к себе. Но ну, чего она ожидала? Она целыми днями гонялась за белками со своим сыном. Она, в отличие от них, не работала. Где её последний проект? Где её достижения за последние три года? Хорошо. Да, она придёт навстречу но исключительно для собственного удовольствия, послушает об их работе и восхитится всем, что они совершили. Она будет им близкой подругой, родной сестрой, пламенной феминисткой. Она расскажет о своих собственных успехах в качестве матери, порадуется их карьерным успехом, искренне и внимательно выслушает их неизбежные тревоги о собственных детях, которых они каждый день бросают одних. «Да». За ужином она как следует обдумает все перспективы, все варианты того, что ей сказать этим женщинам. Ночная сучка старалась мыслить настолько позитивно, настолько оптимистично и даже, можно сказать, настолько бредово, что она даже не могла понять, насколько заблуждалась, потому что неужели она всерьёз решила отказаться от своей главной цели — творить искусство? Тем не менее, ей казалось, что всерьез.